Он мерзко усмехнулся. И у тебя еще останется шанс отдуматься и согласиться стать моей женой. Но если же пойдешь до конца, его лицо исказила жестокая гримаса. Ты мне будешь не нужна. Я не собираюсь сражаться за порченную. И ты выйдешь за того, кто больше всего тебя пожелает. Но в любом случае ты останешься в стае. Уяснила? В глазах молодого вервольфа плескалось безумие. Как же я раньше не замечала, что он болен? Распушенные волосы зашевелились на моей голове потревоженными змеями. "Уяснила?" повторил Андрей злобно. Я быстро-быстро закивала. Он уходил неохотно, оглядываясь, ожидал, что у меня сдадут нервы. Забыл предупредить. Оборотень остановился у края поляны.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 Вой, протяжный, торжествующий. Я содрогнулась, когда он донёсся из темноты леса. Почти без паузы раздался второй, надрывно, с вызовом. За ним третий. Пару тягостных секунд спустя и ещё один. Я напряжённо всслушивалась в тишину, сердце голко билось в груди. Больше никто не заявил о намерении вступить в бой за невесту. Четыре претендента.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 Контуры его тела подернулись дымкой изменения, и вскоре на траве стоял Андрей, обнаженный. Обычно бород не носит амулеты, создающие иллюзию одежды, но, видать, у этого они были не в подсчете. Когда из орешника выплыл и еще один волк, черный, мы его локтя осторожно коснулись. Тихо, Миа. Услышал я знакомый голос. Не кричи.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 Третий претендент в мужья появился на поляне и, разумеется, тоже голый. Решили дружно показаться потенциальной возлюбленной во всей красе, или в этой стоит считается дурным тоном использовать иллюзию одежды. Мол, чего нам стесняться, если рядом чужаки? Но вера здесь много. Оспокойся, я справлюсь. Даже самый крутой маг может не выстоять против десятка разозлённых оборотней. Вдобавок он не боевик, хоть и умеет создавать око Перуна.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 Выйти против них, сравнимо с подвигом, на что мужчина тихо произнёс. Ради любимой женщины стоит совершать подвиги. В такие минуты не лгут. В моей душе всё перевернулось после этих слов. Признание, я его тайно ждала, надеялась, что мои чувства взаимны. Мия, возьми. Пользуясь моим замешательством, невидимый маг всунул в руки кругляш. Тот слегка нагрелся, и я швырнула его в траву.